Чаще это микроскопические водоросли, величина клетки которых может составлять всего 2 микрона. Бывают водоросли и покрупнее, до 2 миллиметров. Запасы фитопланктона исчисляются в наших водоемах и реках миллионами тонн. Целое богатство. Фитопланктон – пища множества беспозвоночных животных, рачков, Личинок, насекомых, червей, моллюсков. Беспозвоночных поедают мирные рыбы, те, в свою очередь, хищные. И, наконец, щуку, окуня или судака Ложат люди. Нельзя ли сократить этот долгий путь в пищевой цепи? Оказалось, что и здесь можно навести порядок. Дальневосточная рыба толстолобик Сама питается фитопланктоном И перерабатывает его на мясо. И растет гораздо быстрее, чем наши промысловые рыбы-хищники. Чтобы судак потяжелел на один килограмм, он должен съесть 7-8 килограммов мирной рыбы. Толстолобик будет гораздо экономнее расходовать запасы фитопланктона, а мяса даст намного больше. Толстолобика и белого амура можно выпускать в один водоем. Они земляки. свободно уживаются на своей родине и в новых водоемах также мирно пасутся рядом. Ведь пища у них разная. Так то толстолобик и белый амур охраняют чистоту водоемов и обеспечивают нас хорошим, вкусным мясом. Все это хорошо, скажет скептик, но не получится ли так, что, поев всю растительность, рыбы станут голодать и дохнуть? Нет, так не должно быть. Хозяйство нужно вести планово, заранее все рассчитать и предусмотреть. Избыток рыбы выловят, и она пойдет в пищу людям. В прудах останутся лишь рыбы, несущие караульную службу. Они не дадут зарастать прудам. Амуров можно даже подкармливать травой. Кстати, во многих местах есть такие озера и пруды, где берега и соседние луга зарастают несъедобной для скота растительностью. Ее можно скармливать рыбам и получать вкусное мясо. Как мы уже рассказывали, недавно 18 африканских стран обратились в ООН с просьбой помочь им в борьбе с птицей Квелли, Келлиа. В том же послании была и другая просьба помочь в борьбе с водным растением гиацинтом. Водный гиацинт был завезен в Южную Африку в конце XIX века из Флориды, США, одним садовником, влюбленным в красивые голубые цветы, обрамленные зеленой розеткой. Американский гость быстро акклиматизировался, перекочевал в Конго, и сейчас буйно разросся по всему течению Нила до Судана. В прошлом году Нил южнее Хартума был окаймлен зарослями гиацинта полосами от 3 до 10 метров шириной вдоль обоих берегов на протяжении 1600 километров. Нарушение судоходства, затенение рек и гибель рыбы, повреждение мостов плавучими островами, закупорка оросительных каналов, нарушение снабжения полей и селений водой, угроза хлопковым плантациям, Таков перечень вреда от разросшегося красивого цветка. Возникает вопрос, а нельзя ли перевести туда белого амура и попытаться акклиматизировать его там? Живет же он у нас в жаркой Туркмении. Разве что гиацинты не придутся ему по вкусу. По воле человека и по собственной инициативе. Читатель, вероятно, не раз уже мог заметить, сколь несправедливые, обидные прозвища и характеристики дали люди различным животным. Плутовка леса, трусливый заяц, глупый осел, грязная свинья. Все эти оценки от них не всегда соответствуют истине. Вот, скажем, тот же заяц, вечный скиталец, готовый навострить лыжи при малейшем подозрительном шорохе, зверек, который, если довериться басням, становится смелым только во хмелю. Между тем, и уже не в баснях, а в жизни, заяц проявляет иногда удивительную отвагу, вступая в бой с хищниками, которые заведомо сильнее его.